Голова девятнадцатая Проснулся я на рассвете, от раздавшегося откуда-то мерзкого хруста. Но сразу забыл про него, ведь рядом, устроив голову на моем плече, тихо посапывала принцесса. Исходящий от нее едва уловимый будоражащий аромат, будто по мановению руки, скинул с меня остатки сна мгновенно заставив закипеть до этого мирно дремавшую кровь. Моя рука скользнула по её талии, устремляясь наверх. Губы потянулись к пухлым губам принцессы. — Слышь, Паха? ай! — Так, пофиг. У тебя есть ровно полсекунды, чтобы развернуться и свалить туда, куда ты до этого шёл. Я слегка надавил на уткнувшуюся в нос мага остриоглефы. — Я ясно выразился? — Так, так я и шёл к тебе. — Неправильный ответ, — тихо зарычал я, аккуратно высвобождая руку из-под головы Яры. Искакивая на ноги, намереваясь немедленно отчекрыжить тупую голову мага, но остановился, уставившись на окружение. Вокруг нас с принцессой кружком сидели наши петы, время от времени выхватывая из сложенных рядом с ними горок круглиши попкорна, не сводя с нас заинтересованного взгляда слегка косоватых глаз. А я-то всё гадал, что это за мерзкий хруст меня разбудил. Сто к одному. Я бы никогда не догадался, что эти дятлы хрустят попкорном. «Это что за хрень?» «Зачем вы эту шайку меня охранять поставили? И откуда попкорн?» «Охранять? А, нет. Это они хотели посмотреть, что у вас с принцессой в первую брачную ночь получится. А попкорн? Эльфы тут недалеко полянку дикой кукурузы нашли. Я ее волной пламени обработал. Так там мешка три этого попкорна получилось. Вот они по кучке себе взяли и стали ждать представления. Но ты так долго дрых, что они ничего так и не дождались. А мне пришлось идти тебя будить. Все позавтракали и готовы к выходу. Одни вы валяетесь». От начала его тирады у меня ж от возмущения горло спазмом свело. Да они в край уже охренели? Да вы в край уже охренели? Наконец смог выдать я. Нет, стрелка на карте гаснет. Если сегодня до места не доберемся, завтра можем уже и не успеть. Да я не о том. Я понял, но романтику тебе казаново наш доморощенный придется оставить до вечера. Пофиг, махнул дятлом рукой. Ну все пернатые, кино не будет, кайф отсюда. Хотя жаль, конечно. Он похлопал меня по плечу рукой. Я целых два золотых поставил, что у тебя с первого раза ничего не получится. Но чего ты застыл? Води свою принцессу, идите завтракать. Сегодня нас ждут великие свершения. Застыл? И ничего я не застыл. Я просто пытался разогнать красный туман, застлавший мне глаза, чтобы увидеть левую ягодицу мага, в которую я сейчас вгоню лезвие своей глефы. Ну, еще надо было как-то снять спазм с мышц, наведенный на меня заклинанием временного прольча от того самого мага видимо, этой самой ягодицей, что угрозу своей целостности. «Доброе утро, мой лорд!» — прошептали мне на ушко, а потом легонько чмокнули туда же мягкими губами. «Я слышала, кто-то здесь говорил про завтрак. Побежали быстрее, а то эти обжоры нам ничего не оставят». Красная пелена моментально спала с глаз, паралич тоже схлынул. И я протянул руку, чтобы притянуть принцессу к себе, но та ловко вывернулась из неуклюжих объятий, лёгким бегом устремляясь на зов притягательных запахов, разливающихся над лагерем. «Смотри, растолстеешь, как Бромгильда!» — почти беззлобно проворчал я, любуясь на удаляющуюся стройную фигурку. А потом спохватился и рванул следом. «Если Яра доберётся до котла первой, мне точно ничего не достанется. Несмотря на стройность, аппетит у неё ещё тот. Хм, мой лорд, а что, мне нравится!» Оказалось, что спешил я зря. Все наши уже грузились на дракар и я получил миску, уже начавшую остывать каши, когда сам забрался в него, забившись в самый дальний его угол. Более того, со своим беспробудным сном мы к тому же пропустили массовый заплыв эльфов. Те в сопровождении подросших пэтов пересекли озеро и уже ждут нас на том берегу. А что уж говорить про бедного утырка, который полночи скакал туда-сюда, перетаскивая в ту сторону трофеи и принося сюда снаряжение. «Вперёд!» — я указующе махнул вперёд ложкой. «Как сказал пофиг!» «Нах его -э нягут великие -э «Чего это? Ничего подобного я не говорил!» Я проглотил кашу и поправился. «Вперед, говорю! Сегодня нас ждут великие свершения!» Полдня спустя я был готов запихать эти слова обратно в глотку чертову магу. Настолько скучного путешествия до этого у нас еще не было. Преодолев озеро, мы нырнули под своды склонившихся над мелкой протокой джунглей. Пальмы перемежались увитыми лианами деревьями, усыпанными разнообразными фруктами. По веткам пронзительного пя скакали мелкие четыреххвостые обезьяны, над самой водой носились печуги, выхватывающие из воды блестевшую серебром рыбёшку. Стайки стрекоз весело гонялись за кружащей в тени деревьев мошкой. Однако вся эта красота продолжалась недолго. Деревья расступились, открывая вид на серое небо, затем вообще отошли от берегов, расступились и вскоре совсем исчезли, оставив после себя лишь напоминание в виде завалившихся, изогнутых и полузгнивших стволов торчащих то тут, то там, среди покрытых сухой травой холмов. Чем дальше мы продвигались, тем темнее становилось. Серое небо опускалось всё ниже, постепенно наливаясь предгрозовой чернотой. Почва по берегам протоки становилась всё мягче, и скоро стало просто сочиться влагой. Холмистые берега превратились в отдельные болотные кочки, обросшие со всех сторон тростником, меж стеблей которого тускло поблескивала мутная болотная вода, покрытая оспинками ряски. Запах стоял тоже не из приятных, душный, наполненный испарениями загнивающей воды. Но кроме этого, ничего не происходило. Даже отогнанные заклинаниям яры комары нас не кусали. Я попробовал разобраться с навалившимися на меня наградами, но притулившаяся ко мне принцесса совершенно не давала сосредоточиться. При столь близком её соседстве голова моя совершенно переставала работать, а мыслительный процесс впадал в глубокую кому. Приходилось просто сидеть и смотреть на всё скучнейший пейзаж. Радовало одно. Мы довольно быстро и неуклонно продвигались к цели. Вернее, радовало два. Ещё было здорово, что мы летели на дракаре, а не топали пешком, как эльфы. Самим-то эльфам ничего, они скакали с холма на холм, как заведённые. А вот их петам было трудновато. Птеры ещё выдерживали темп, а вот наземным тварям приходилось сложнее. Уже через пять минут по болотам они с ног до голой были заляпаны болотной жижей, покрыты ряской и колочками водорослей. И с каждой минутой слой грязи становился всё толще. Дятлы постоянно вытягивали то одного, то другого из болотины, подбрасывая до сухого места. Один только гаврюша, откормившийся до размеров хорошего носорога, пёр как танк, не обращая внимания ни на грязь, ни на вес брони, ни на дополнительный вес двух худощавых старцев и ведёрной амфоры вина. Кракену пришлось тяжелее. Утром я заставил его забраться в аквариум, вытеснив оттуда почти всю воду, а затем вылезти и двигаться за нами вплавь. А так как без лишних пяти тонн веса мы двигались гораздо шустрее, То он и в начале пути не сильно филонил, а когда протока совсем обмелела, разбившись на десятки мутных ручейков, совсем приуныл. Ему и так было непросто тягать свою тушу по мелководью, так тому же ещё его вновь обретённый рог так и норовил за что-нибудь зацепиться. То за сплетение водорослей, то за корягу, то втыкался в занесённое илом тело какой-нибудь несчастной животины. Пофиг даже поглядывал на него с некоторым сочувствием. Но ещё бы, ему ли не знать? Он сам много месяцев носил на себе скелет единорога с торчащим из-за лба острейшим полуметровым лезвием. Сколько он с ним бед натерпелся, отрубленные пальцы, попорченные вещи. Один раз нам даже пришлось тайно похоронить у себя во дворе какого-то бедолагу, нечаянно заколотого неуклюжим магом. Тело того, после смерти почему-то не захотело развеиваться, пришлось выделить ему место под корнями растущей в саду рябинки. Надеюсь, поселившиеся у нас в ресторане стражи его не обнаружат а у меня неделями тюрьмы мы не отделаемся». Я еще раз хмуро посмотрел на окружающий нас пейзаж, краем уха прислушиваясь к болтанию сокланов. В этот раз речь шла не о местных приключениях, а о том мире. В смысле, не о загробном, а о том, из которого мы пришли. Принцесса интересовала о нем буквально все. Вот наши наперебой делились с ней знаниями о реале, густо перемешивая реальность с байками, легендами и откровенными сказками. Я на некоторое время ушел в себя, пытаясь вспомнить и систематизировать знания о себе, ведь совершенно понятно, что они далеко не полны. Я, вернее, мое тело, последний раз легшее в вирткапсулу, принадлежало 45-летнему мужчине. Мои же воспоминания и тело, полученное здесь, остановились на двадцатилетнем парне, только что вернувшемся из армии. Мои размышления были прерваны мягким прикосновением Яры. Я посмотрел на нее. Она держала меня за руку, вопросительно глядя своими фиалковыми глазами мне в глаза будто ожидая ответа на какой-то вопрос. «Что? Прости, я задумался. Ты что-то спросила?» «Я спросила, когда ты доделаешь здесь всё, что необходимо, и вернёшься назад, ты возьмёшь меня с собой в свой мир?» Вопрос неожиданный, как и внезапно сменившийся цвет глаз эльфийки, но ответ у меня был. «Не думай об этом. В том мире мне некуда возвращаться. Моё тело спалили в крематории, а горсть пепла смыли в унитаз. Так что я здесь до конца своих дней, и ты тоже» в том мире нет тела, в которое может переселиться твое «я». На пару мгновений вокруг повисла тишина. «Вот тут ты не совсем прав», — прокашлявшись прервал ее Колян. «У нас давно есть технологии, позволяющие...» «Корабль прямо по курсу!» — гаркнул управляющий Дракаром майор, указывая вперед рукой. «Корабль?» — наперебой удивились все, повскакивали с мест, устремляя свои взоры в указанном направлении. «Откуда здесь корабль?» «Здесь и на лодке Татуруна пройти. Воды, дай бог, по колено!» Но действительность была неумолима. Корабль был. Находился он еще довольно далеко от нас, однако опасно наклонившийся корпус, торчащие в хмурые небеса, изъеденные временем мачты и безвольно свисающие к земле остатки парусов были видны вполне отчетливо. И что неудивительно, стрелка указывала точно в моего направлении. Вернее, стрелки уже не было. Она превратилась в крестик на том самом месте, где над холмистой болотистой местностью выселась изъеденная временем посудина. «Ничего не понимаю». Вроде здесь роща должна была быть корабельная, а не целый корабль. Нет, — поправил я Олдрига, — Да корабельной рощи еще топать и топать. Это же только первый этап пути. Видимо, в этой дрявой, непонятно откуда взявшейся в болоте-посудине, находится ключ для поиска этой рощи. По-быстрому обыщем его и двинем дальше. По-быстрому? Стоящий посреди болот страшноватенький корабль, так и вопящий о наличии призраков и всяческой нежити, по-быстрому? Ну, может, и не по-быстрому, — вынужден был с ним согласиться я. Но задерживаться тоже не будем. Полетели. Разглядывая его издалека, мы всё равно ничего не добьёмся. Мы тронулись дальше. Только перед этим нам пришлось подождать хвоста, растянувшейся цепочки эльфов, которые плелись наши нашей баферы. На моё удивление, Старский и Хач сами выразили желание размять ноги, хотя, по моему мнению, дело здесь было не в физкультурных упражнениях, а в невзрачных грибочках, растущих на болотных кочках, которые баферы очень ловко собирали, практически не снижая хода, Получив на весь рейд бафы и благословение, мы вновь забрались на дракар. По мере движения к кораблю болото начало оживать, и мое сердце кольнуло от ностальгических воспоминаний. А как иначе, все же это наши первые противники в игре. Гоботы! Это же гоботы! Такие миленькие, так и хочется обнять их и похлопать по щечке. И правда, это были гоботы. Лесы и зеленобурые полутораметровые черви с чавканьем выныривали из болотной жижи, провожая наш дракар поворотами своих уродливых безглазых голов. Так вот, где они водятся. А я-то думал, почему даже на мягкой земле они вызываются со штрафом к основным характеристикам. А им, оказывается, нужно болото. Чтобы проверить свою догадку, я призвал одного прямо под дракаром. И, о чудо, в первый раз за всю игру штрафов не наблюдалось. А то, что его тут же схамечили злобные сородичи, это ерунда. По мере приближения к кораблю количество их всё увеличилось, но вряд ли это станет проблемой. Уровни их, как и у нас в подвале, разнились от 1 до 20, и хоть какую-то угрозу представляли только для неогребших питомцев эльфов, но те, работая слаженной стаей, прорубали в рядах врагов настоящую просеку и пока не сильно страдали от ответных атак. Наш же взгляд был устремлён на корабль. И чем ближе мы к нему приближались, тем отчётливее становилось понятно, что мачты, борта и паруса изъедены не временем, а огнём. А сам корабль довольно новый. Об этом кричало буквально всё, включая надраенные медные буквы на его корме. «Чёрная жемчужина!» Я затумчиво потёр подбородок. «Что-то знакомое. Никак не могу вспомнить. Раздолбай!» «Сам дурак!» «Да нет! Пати Раздолбаев!» «Они перед нашим приездом разворшили осиное гнездо в восточном шахстве, угнав этот корабль!» — Реквизировав. — Что? — Не угнав, а реквизировав этот корабль. — Ну да, реквизировав. Но потом вроде он сгорел во время нападения. Им еще пришлось эвакуироваться вплавь, а потом неделю брести по берегу. То, что он горел, это видно. Но видно, до конца не догорел. — Действительно. Большие подпалины были видны повсюду. Одна из мачт вообще перегорела почти до конца. Но пожар остановился, оставив нетронутыми даже несколько черных парусов. Корабль стоял наклонно, увязнув в грязи, со всех сторон его обтекала вода, которая чуть дальше собиралась в покрытое ряской болотистое озеро. Но чёрной жемчужины не суждено было до него добраться. Видимо, оторвавшись от преследователей, она пересекла затон с динозаврами, и по протоке, которая была в то время гораздо полноводнее, добралась до этих мест, намертво сев здесь на мель. Сейчас вода спала, и выбраться самостоятельно шансов у корабля не осталось. Ну и ладно. Нам нужен не он, а что-то внутри него. Пора отправляться на поиски. Только сначала надо максимально усилиться. Зема! Зема, зема, зема, зема, зема! Моя хотеть Зоита! Вынырнувшая из грязи фигуры земляного элементаля, требовательно протянула к Дракару свою лапищу, требуя вкусняшек. Заткнись проглот, и приступай к дежурству. Все, что происходит на земле вокруг корабля, это твоя ответственность. А зоита. Будет тебе золото. Потом целых две монеты тебе выделю. Пахана жадная жлоб. Пошёл в обход, не беси меня. Элементаль сокрушённо покачал своей уродливой головой и тяжёлой походкой потопал вокруг корабля. Ладно, народ, готовимся к абордажу. Левый бок корабля наклонился достаточно низко. Мы сможем достать до него прямо с дракара. И это, пофиг. Никаких огненных заклинаний, пока мы не найдём то, что нужно». Замелькали бутылочки с эликсирами, накладывая на нас дополнительные бафы и щиты. Последнее — подарок королевы эльфов нашему алхимику. Тот, что висел сейчас на мне, мог принять на себя 16 тысяч урона. Против серьезного противника это не серьезно, но пару ударов сдержит, позволяя мне в это время спокойно действовать. Драккар тихо заскрипел борт черной жемчужины и остановился. Я подпрыгнул, схватился за борт и одним движением оказался на палубе, поводя из стороны в сторону острием глефы. Тишина. Только реи слегка поскрипывают на слабом ветру. Ни людей, ни призраков. Тишь да гладь. А, кстати, насчет призраков. Абрам Моисеевич, дорогой, появитесь, будьте добры. В этот раз Абрам Моисеевич появился в полном молочении, верхом на своем облезлом медведе. Впрочем, сейчас это было не сильно заметно, ведь зверюга оказалась полностью закована в полный призрачный доспех. «Но «Ну, чего надо?» — рявкнул он, отвлекая меня от разглядывания призрачных шипов сплошным ковром, усеивающих все медвежьи ягодицы. «Тихо ты, не ори! Прошвырнись быстренько по кораблю, глянь, как тут и что на предмет призраков!» «Нет тут никаких призраков! Есть одно, одна нежить, вон там, рядом со штурвалом!» Призрак махнул топором в сторону надстройки на корме, хотя я-то всегда думал, что штурвал на корабле находится на носу. Тихо заскрипели ступени под нашими ногами, и вскоре перед нашими глазами, в тени отполированного до блеска штурвала, появилась валяющаяся фигура человека хотя пока я видел только усы и торчащие в нашу сторону на ноздри субъекта на нежить он не очень то походил обычный моряк босоногий без шляпы в обтягивающих штанах и в светлой свободной рубахе а вот что у него было зажато в руке было гораздо интереснее древний массивный компас который в отличие от всего окружающего светился мягким пульсирующим светом и что так просто два шага и мы нашли то что нужно Я молча пожал плечами. Ответа на вопрос пофига у меня не было, но, похоже, было на то. «Это... это...» Вдруг, начав заикаться, пробормотал Абрам Моисеевич. «Я... я знаю его! Я... я его уже видел, видел раньше, только где не помню». Я шагнул на надстройку и пошёл вокруг фигуры, обходя её стороной и приближаясь к компасу, зажатому в откинутой сторону руке. Однако не успел я пройти и пары шагов, как моряк резко сел а потом также резко вскочил на ноги, глядя на нас полубезумными глазами. «Наконец-то! Где я вас только носила? Марш на реи, поднять паруса!» «Воробей?» — я не стал слушать разглагольствование сумасшедшего. «Джек-воробей?» «Капитан Джек-воробей невежда! Бегом на реи, поднять все паруса!» «Отлично!» — я скептически посмотрел на обрывки парусов. «Мы поднимем их. Только сначала разрешите полюбоваться на этот чудесный компас, что у вас в руках». «Из моей затеи ничего не вышло. Вместо того, чтобы как культурный человек отдать мне компас, он выхватил шпагу и бросился в атаку».